Теперь, конечно, ему уже было поздно что-либо менять. Тем более, что ловушка уже захлопнулась. Теперь он уже никуда не денется. Криокапсулы его банально не выпустят. А я все же получу свою выгоду даже в таких условиях, которые мне были бы не сильно интересны. Все же я рассчитывал даже на него. Не так уж и много, но расчет все-таки был. А теперь, конечно, все эти планы не имеют никакого смысла. И все из-за того, что он сам проговорился...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 Я просто открою этим разумным факт того, что он у меня хотел забрать товар за 50 миллионов кредитов, в то время, когда этот товар стоил в 10 раз дороже. Как факт можно понять, что в данном случае он и продает здесь свои товары точно так же. Я специально перед отправкой в это путешествие, пока был еще на территории Содружества, через глобальную сеть скачал стандартный прайс цен с торговых площадок звездной системы Хармахрум. А сейчас сравнил с тем, что было у моих пленников. Они все время старались мониторить торговую площадку на вольной станции, чтобы хотя бы примерно ориентироваться в расценках. Так вот, цену он поднимал не на треть, как мог кому-то рассказывать, и даже не на 50 процентов, а на 200 или даже триста процентов. А это слишком жирно. За такое надо наказывать. Убедившись в том, что в этой звездной системе мои дела закончены, остающиеся здесь ремонтные дроиды получили свое задание, я аккуратно вывел охотника прочь из каверны и направился в сторону вольной станции Сабра. Как я и рассчитывал, эта звездная система У-89358 была слишком отдаленная от всех проходных территорий. За все время, пока я тут находился...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 «Подожди, но эти корабли, я имею в виду именно такие, на котором ты сейчас летишь, Республика Хагдан никому не продает!» Растерянно принялась крутить головой Лапира Варна, сама прекрасно понимая, что в данном случае ситуация складывается еще интереснее, чем она вообще себе могла представить. «Эти корабли считаются запретными к продаже, все только из-за того, что для военных они очень важны». Очень удачная конструкция и большая результативность. Как ты вообще сумел его приобрести? Ее же подружка просто покачала головой, видимо, банально приняв все как есть. И не задумываясь о каких-либо дополнительных глупостях. Ну что же, мне это тоже вполне подойдет. Главное, чтобы не было глупых вопросов. Тут же вопрос был. И сильно глупым его не назовешь. Но, возможно, будут и сложности с ответом на него». хотя бы потому, что я не считал нужным раскрывать все свои секреты тем, кто пока что не заслужил с моей стороны особого доверия. Видимо, я сама все поняв, девушка только покачала головой, но тут же постаралась начать изучать оборудование, с которым ей придется работать. Сенсорный комплекс здесь стоял модифицированный, пятого поколения, и с ним у нее могли возникнуть некоторые сложности. Поэтому я тут же объяснил ей, что ей придется менять нейросеть, ставить импланты и изучать базы знаний дополнительно. Пока что ей придется работать с тем, с чем она умеет. Точно так же я ответил и сами Фапир. Хотя надо сказать, что у нее было сейчас больше шансов. Ведь москиты, которые у меня имелись, все же уже имели отношение к четвертому поколению.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 что есть возможность пристроить собственных родственников. Так как сама Фапир тоже открыто намекнула мне на то, что в ее клане можно обзавестись несколькими неплохими пилотами, которые мне впоследствии обязательно пригодятся. Когда я решил уточнить тот факт, что это за пилоты, девушка немного смутилась и объяснила мне тот факт, что по сути они пилотами пока еще не являются. Всего лишь из-за того...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 «Будет старательно давить до конца!» Как я понял, девушка сейчас пыталась компенсировать все свои потери. И то, что я в этих потерях никоим образом не был виноват, уже никого не интересует. Как я говорил ранее, такие разумные в содружестве готовы буквально на, на все. Сейчас она почувствовала, что рядом есть возможность заработка. И как факт хотела закрепить свое положение. Я помню тот факт, как она желала заполучить собственный корабль и, по возможности, кого-нибудь, кто пойдет с ней в долю, но только младшим пайщикам, никак не старшим. К примеру, попытка усилить свои позиции хоть как-то и толкнула девушку на этот глупый шаг, который для нее плохо закончился. Я имею в виду этот самый ее договор с представителями клана мусорщиков. Чем для нее все это закончилось...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 Существовала еще и такая практика, что можно было подписывать так называемые брачные договора. То есть в таком договоре учитывается все. И я даже пример таких договоров обнаружил в этом самом перечне законов. Если в этом договоре прописать, что она не имеет никаких прав на мое имущество, а также никто из ее родственников, кого она приведет ко мне в семейную ячейку, такие претензии предъявлять не будет.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 то этим разумным придется подписывать такие же кабальные договора, какие были и у них в самом начале. Так как обеспечивать все в данной ситуации практически полностью буду я. И за мой счет. Это им все равно выгодно. Так как не придется откладывать средства и тратить их на закупку подобного нейрооборудования и баз знаний. Так что, как девчонки не противились, им пришлось признать тот факт, что я в своем праве.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 понадобится, а также и соответствующих баз знаний. И все для того, чтобы из ее родственников получились весьма востребованные специалисты. Я хотел было ее одернуть, но сдержался, так как понимал ее рвение. Раз уж пообещал, то тут ничего не поделаешь. Тем более, что в данном случае эти дамочки сами станут еще более зависящими от меня. Как результат, я получаю возможность их привязать тебе еще больше».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 а это была не то чего им хотелось бы получить